Глава 24 Знакомство старосты и Арейны прошло довольно мирно. Причем непонятно, кто же из них двоих больше смущался. Донат весьма явно опасался и нервно поглядывал на ее крылья и кончики клыков выглядывающих, когда демоница улыбалась. А Арейна стеснялась своего нового статуса и нерешительно поглядывала на меня. Мне приходилось ободряюще улыбаться и подмигивать ей, мол, не бойся, все в порядке, ты умница. Засели мы в гостиной, разложив амбарные книги на журнальном столике. Тоже вот, кстати, неудобство. Нужен кабинет с нормальными письменными столами, и причем один на двоих. Мне тоже нужно рабочее место, ведь все дела свалить на арену я не могу. Да и без компьютера я уже не представляю свою жизнь» все равно придется продублировать записи старост-деревень и королевского управляющего и ввести их в свою собственную базу и арейны научить этому. А дальше Донат все показывал и комментировал записи. Откровенно говоря, для меня это было китайской грамотой. Вроде цифры, вроде понятно. За что понятно, как, но... А вот демонница явно была в своей стихии – Она что-то очняла, водя когтистым пальчиком по записям, комментировала, и мне стало ясно, что я молодец. Да-да, я молодец, что рискнула и не побоялась связаться с демонами и предложить им работу, потому что помощь была нужна не только демонам, но и мне. Не вытянуть мне одной – это хозяйство, и не потому, что я не хочу, боюсь или ленюсь, хотя, конечно, да, и не хочу, и боюсь, но не ленюсь, Я привыкла много работать, жизнь меня особо не баловала в плане бездеятельности и вкалывать приходилось помногу. Но не вытянуть мне это потому, что просто не приспособлено управление оборонством к тому, чтобы занимался им один человек. Нужен управляющий для учета и контроля, нужен глава, командующий парадом в целом. И я, оценив свои силы, призналась, что на управляющего не тяну. Может, на земле, в своем родном мире я бы еще и смогла, но не тут. И к тому же мне банально не хватает знаний и опыта». Староста ушел через пару часов. За это время они с моей помощницей все просмотрели, обсудили, уточнили. Даже успели поспорить пару раз, весьма эмоционально, относительно каких-то цифр. Староста уже полностью освоился и забыл о расовой принадлежности девушке – Она тоже вошла в ритм. Арына, ну как?» Спросила я ее, проводив старосту. «Нормально. Дядька толковый. Все записи у него в порядке. Мне только нужно это к себе потом переписать и систематизировать». «То есть ты справишься с управлением?» «Да, вполне», – кивнула она. «Принципы учета и налогообложения не сильно отличаются от принятых у нас, в Мариэле. Так что справлюсь». Супер. Насчет того, чтобы переписать все к себе, я тебе покажу одно устройство, называется компьютер, и научу на нем работать. Вот туда мы все и перенесем, прямо сегодня и начнем». После обеда я увела девушку в свою комнату, показала ей ноутбук и объяснила принцип работы, параллельно обучая Азам. Тут же нашла в интернете и скачала программу учета, оплатив ее с банковской карточки. И прямо сразу же, не отходя от кассы, как говорится, мы с нею обложились книгами старосты и начали вводить данные в программу. Арейна оказалась на удивление обучаема. Откровенно говоря, она намного более толковая ученица, чем двое стажеров, которые были у меня в свое время и которых я учила работать на складской программе. Демоница все схватывала на лету, и часа через три – уже оттеснила меня от стола, заявив, что дальше она сама. Ну, сама так сама. У меня других дел вагон и маленькая тележка. Мужчин я застала внизу, за обходом территории дома и участка. Они о чем-то спорили, оглядывая дом и ворота, и бурно жестикулировали. «Вы о чем?» – подошла я к ним тихонько. «Виктория!» – чуть поклонился мне демон. «Обсуждаем безопасность!» «Назур!» Вы не могли бы высказать мне ваши мысли по поводу одного момента? План дома лучше с чертежами и обоснованием. И я повторила то, что уже озвучивала насчет перепланировки. Также подумайте, как нам лучше распределить жилые помещения, с учетом того, что сейчас нас много и мы разного пола. Как-то бы нам девочек отдельно, мальчиков отдельно, чтобы удобнее было. Демон задумался. «Эйлард, вы и с Тимаром уже набросали какие-то идеи? Давайте вы вместе подумаете над этим, ну и я с вами». Дальше мы обсуждали все вслух. А я для себя поняла, что как бы ни расположили мы помещения в дальнейшем, мне нужна личная территория, не ограничивающаяся одной комнатой, пусть большой и даже с гардеробной, но мне этого мало. Я твердо решила, что мне нужна отдельная ванная, прямо из моей комнаты, гостиная, спальня, гардеробная и хоть небольшой, но кабинетик. Короче, мне нужна не комната, а отдельные покои. Грубо говоря, отдельная квартирка в общем доме. Но ну, не могу я вот так, когда в ванную нужно идти мимо посторонних мужчин, ни маску для лица сделать, ни кремом для тела намазаться, а потом ждать, пока впитается. В общем, так у нас и понесли дни. Арейна просиживала за ноутбуком с книгами учёта. Мужчины бурно обсуждали чертежи перепланировки и спорили. Я тоже их осматривала и высказывала свои замечания. Лекси занималась хозяйством. Тимар и Яна начали ходить на занятия тэквондо. Почему-то они выбрали именно этот вид единоборств. Ну, нравится и хорошо. По вечерам я терроризировала обоих и заставляла учиться. Как оказалось, они оба умели читать и писать, но вот в плане остальных знаний образования не получили никакого, и я заставляла их учить таблицу умножения, сложения, вычитания, проценты, простые уравнения, азы алгебры и геометрии, основы биологии и физики и все прочее, что я могла поведать им из своих знаний. Кроме того, Эйлард и Назур – присоединились ко мне и стали мучить обоих подростков физической подготовкой. Тэквондо – это, конечно, хорошо, но явно мало для Тимара. Яна принимала в этом участие больше за компанию, а вот Тимара маг гонял, как сивку-бурку. Бег, отжимания, подтягивания, прыжки через скакалку, азы фиктования – пока что с палкой, за неимением у оборотня собственного меча. Я же изучала все, что могла о Ферине и об устройстве этого мира и, безусловно, методично объезжала территорию баронства. Знакомилась со своими владениями, осматривала, забирала книги учета у старост и привозила их арене на ознакомление вместе со старостами. Происходило это всегда по одной и той же схеме. Мой приезд, знакомство, беседа, введение в курс дела, осмотр села или деревни – Отъезд ко мне домой, беседа на месте, после чего старосту отправляли обратно. Первые три раза со мной ездили Тимар и Эйлард, а затем я попросила у капитана летания сопровождающих и путешествовала с двумя солдатиками, а иногда и с ним самим. Мне пришлось освоить верховую езду, поскольку мой порыв ездить на велосипеде местные жители не оценили. Лошадку мне тоже выделил капитан». Собственную же приобретать я не хотела и стала уговаривать Эйларда купить столицу Фирии на свой транспорт. Ведь как-то же они там ездят, только нужно узнать как, принцип действия и чем заправлять. И главное цену. Пока что денег на него у меня не было, на жизнь и оплату Лекси и демонам хватало, но на излишество уже нет». Хотя и Арейна, и Назур наотрез отказались брать у меня деньги, заявив, что они и так у меня в неоплатном долгу, да еще и живут за мой счет. Кроме того, я занималась с Филимоном, и мы тренировали наше ментальное общение. С каждым разом у меня получалось все лучше, и я даже смогла пару раз настроиться так, чтобы видеть то, на что смотрел кот, и услышать звуки его ушами». Ощущения были непередаваемыми. Навещала я и водяного: Во-первых, чтобы узнать, не удалось ли передать феям о моем существовании. Во-вторых, я сама пыталась пробудить свои способности. Водяной в меру своих возможностей и знаний пытался мне помочь, но... Увы, максимум, на что меня хватало, это услышать и почувствовать растения и землю, то есть увидеть их сущность. Вот примерно, как я чувствовала дом. Ума не приложу, как мне удалось тогда во дворце провернуть всю эту историю с превращением и излечением короля. Появились вновь и желающие воспользоваться переходом земля Ферин. С земли приходили ведьмы и травницы, всегда ненадолго и, как правило, в вечернее и ночное время. По словам капитана Летания, с территории баронства они не уходили а просто удалялись в лес и собирали травы, там же и ночуя. Потом возвращались, а из сферы нашли гномы. Их отправку я осуществляла по той же схеме, что и с первым путешественником-гномом. Забирала на хранение их вещи, выдавая взамен бандану с изображением черепов и черную футболку. Пришлось купить парочку специально для гномов. Что им было нужно на земле, для меня загадка. Но они каждый раз тащили какие-то тяжеленные мешки, которые металлически громыхали, платили и те, и другие валютой своего мира. Причем гномы никогда не скупились и оставляли мешочки с золотом. Так что потихоньку я восстанавливала денежный запас, а то потратилось изрядно, когда нас стало так много. На мое счастье ходили все регулярно, хотя с наступлением осени и холодов травницы, скорее всего, перестанут пользоваться переходом. В Мариэль я не выходила. Точнее, вышла пару раз, просто чтобы составить представление о том, как он выглядит в дневное время. Но этим и ограничилось. Во-первых, время суток не совпадало, во-вторых, страшновато соваться к демонам. А вот в мир с Лиловым морем мы наведывались ежедневно, хотя бы на часок. Если мы шли с девушками – то нас всегда охранял кто-нибудь из мужчин, чаще всего Назур. За сестрой приглядывал, строил глазки Лекси, ну и меня до кучи контролировал. Сам он никогда не раздевался, а сидел под соснами и просто стерег. А мы с девушками загорали, лежа на полотенцах и плавали. Господи, как же я была счастлива, что открылся этот мир. Море прозрачное, чистое, очень соленое, и плавать в нем сплошное удовольствие». Вода сама держала. Хотя далеко мы заплывать не рисковали. Мало ли, какая тут живность водится. Так что плавала я вдоль берега на глубине примерно в мой рост.